Димка появился на свет уже после катаклизма, в метро, и ему было года три, когда жизнь его мамы, как он понимал сейчас молоденькой и недалекой девчонки, оборвала случайная пуля в одной из шальных перестрелок. Такие стычки в первые годы были обычным явлением. Грызня за еду, за воду, за патроны и оружие, за жизненное пространство, за власть, за... да за все, что угодно. Могли убить просто за косой взгляд. Ребенка после гибели матери приютила пожилая пара. Но в один роковой день не вернулся из похода за едой на другую станцию старик, а в скорости и его супруга, старушка Божий Адуванчик, отчаявшись дождаться мужа, отправилась на его поиски, да и тоже сгинула. Исчезновение в первые годы, пока население Москвы обустраивалось в метро и привыкало к мысли, что оно тут надолго, если не навсегда, были нередки. Впрочем, люди исчезали и сейчас, но гораздо реже. Самые неосторожные или просто слабые телом и духом к этому времени уже погибли от различных напастей, а остальные волей-неволей научились выживать. Димка даже не помнил, на какой станции он тогда жил. Не помнил и людей, которые его окружали. Зато хорошо помнил свой детский, всепоглощающий ужас в тот день, когда, проснувшись в ворохе тряпья возле остывшего кострища на платформе, обнаружил, что остался на станции совершенно один. По каким-то причинам люди в спешке покинули обжитое место, бросив никому не нужную обузу на произвол судьбы, а может, просто забыв о чужом ребенке. Несколько страшных суток, показавшихся целой вечностью, словно проведенный в потустороннем мире, мальчик бродил по туннелям в абсолютном мраке. Одинокий, голодный, измученный и заплаканный ребенок. Первыми его нашли вездесущие крысы. Некоторое время они следовали за пацаном по пятам, осторожничая, но с каждой минутой их становилось все больше». Мерзкие твари подходили все ближе, окружая его со всех сторон, забегая вперед, чтобы отрезать путь к бегству. Шорох крысиных лапок и писк заполонили весь туннель. Даже у взрослого человека мало шансов отбиться от стаи крыс, уже попробовавших человеческой плоти. Полумёртвый от ужаса, мальчишка бросился бежать и едва не угодил под грохочущие колеса мотовоза, на котором ехали челноки с Бауманской. Пронзительный скрип тормозов, ослепительный и больно бьющий по глазам после долгой темноты вспышки фонариков, обеспокоенные голоса спрыгивающих с платформы мужчин, темные фигуры грозных великанов и затем оглушающий грохот автоматных выстрелов». Самым ярким воспоминанием из детства так и остался эпизод с мотовозом, подобравшим его в перегоне между Римской и Чкаловской. Как он там оказался, этого Димка не смог бы поведать даже под пытками, детская память таких деталей не сохранила. Да и не успел бы он рассказать, даже если бы помнил, шок, испытанный ребенком при нападении крыс – заставил его онеметь на долгие годы, по словам обследовавшего его станционного врача, буквально отключив в мозгу речевые центры. Так Димка попал в Бауманский альянс. А первым человеком, которого он увидел на станции, оказался сам Михаил Сотников, глава альянса. Видимо, вид оборванного и несчастного пацаненка, его полный отчаяния и обреченности взгляд что-то тронул в душе закаленного жизнью, опасностями и невзгодами человека, привыкшего руководить сотнями людей и не имевшего времени на личную жизнь. Вот так и получилось, что сотников, вместо того, чтобы начальственным распоряжением пристроить очередного беспризорника в одну из семей, взял его к себе. Примерно через пару недель после усыновления Димки его приемный отец официально зарегистрировал брак с молодой женщиной Аленой Прошкевич, уже бывшей на последнем месяце беременности. Вскоре у Михаила Григорьевича родилась дочь Наташка, а от самой Наташкиной матери осталось только имя «Алена умерла при родах». От скудного медицинского обеспечения и слабого здоровья роженец в метро такое случалось сплошь и рядом. После ее смерти Сотников сразу постарел, сдал и выглядел сейчас значительно старше своих пятидесяти семи. Больше он так ни с кем и не сошелся. Хватило одной смерти. А всю свою нерастраченную любовь отец, обоим малышам ставший родным, Подарил Наташке с Димкой. «Черт, как же хочется спать!» Димка встряхнул головой и в бесчетный раз поправил ремень автомата, при каждом шаге так и норовившего, словно живое зловредное существо, въехать прикладом по ребрам. Парень явно переоценил свои силы, подумав, что успел хоть немного отдохнуть. С другой стороны, выбора-то все равно нет». Вон Федор топает и не жалуется. Молчаливый Федор — это даже здорово. Димка через силу улыбнулся в темноте, не забывая переставлять ноги. Он совсем запамятовал, что заставить Федора замолчать может не только пуля. Темнота делает это еще надежнее. Легкий ветерок — признак работы вентиляционных систем и такой же вечный спутник туннелей, как и мрак — Скользил по лицу. Тусклые лампочки медленно проявлялись из глухой, давящей темноты, с трудом отвоевывая у нее жалкий клочок жизненного пространства для людей и также медленно уплывали за спину. Жизненно важный световой пунктир, путеводная ниточка во мраке — Идти до Электрозаводской не так уж долго, но в бесконечной кишке туннеля расстояния по ощущениям обманчиво растягиваются многократно. Очень неприятное чувство. И каждый раз, отправившись в путь, думаешь, что уже никогда не выйдешь снова к людям в привычный обжитый мирок.